Дружеский совет. Когда ты решишься в любви открыться однажды и навсегда, возможно, вначале она смутится и сразу не скажет «да». Ну что же, не надо обид и вздохов, тут только не спорь и жди. Смущение – это не так уж плохо, все главное – впереди. И вряд ли всерьез что-то будет значить, когда на твои слова она вдруг потупится и заплачет или даже сбежит сперва. Ведь слезы такие звучат, наверное, как пение соловья. Слезы ей-богу совсем не скверно, считай, что она твоя. А, впрочем, бывает и невезение, когда прозвучит ответ, на фразы полные восхищения сурово и горько нет. И все-таки, если не потеряться, а снова идти вперед, если надеяться, добиваться, быть сильным и нежным, то, может, статься, счастье еще придет. Но если ничто ее не встревожит, и с милою простотой она тебе дружбу свою предложит вот тут, Даже Бог тебе не поможет. Простись и ступай домой. 1973 год. Оценка любви. Он в гости меня приглашал вчера. Прошу по-соседски не церемониться. И, кстати, я думаю, познакомиться вам с милой моей давно пора. Не знаю, насколько она понравится, Да я и не слишком ее хвалю. Она не мыслитель и не красавица, Такая, как сотни, Ничем не славится, Но я, между прочим, ее люблю. Умчался приветливый мой сосед, А я вдруг подумал ему во след. Не знаю, насколько ты счастлив будешь, Много ли протянется это лет, И что будет дальше? Но только нет, Любить ты, пожалуй, ее не любишь. Ведь если душа от любви хмельна, то может ли вдруг человек счастливый хотя бы помыслить, что вот она, не слишком-то кажется, и умна, и вроде не очень-то и красива. Но можно ли жарко мечтать о ней и думать, что милая может статься, ничем-то от сотен других людей не может в сущности отличаться? Нет, если ты любишь, то вся она бесспорно же самая романтичная, самая-самая необычная, но ну, словно из радости соткана, и в синей дали, и в ненастной мгле Горит она радугой горделивой, такая умная и красивая, что равных и нету ей на земле. 1973 год О смысле жизни. «В чем смысл твоей жизни?» – меня спросили. «Где видишь ты счастье свое?» – скажи. «В сражениях», – ответил я, – «против гнили, и в схватках», – добавил я, – «против лжи». По-моему, в каждом земном пороке, пусть так или сяк, но таится ложь. Во всем, что бессовестно и жестоко, она непременно блестит, как нож. Ведь все, отчего человек терзается, все подлости мира, как этажи, всегда принахальнейше возвышаются на общем фундаменте вечной лжи. И в том я свое назначение вижу, что биться с ней каждым своим стихом, сражаясь с цинизма колючим льдом, с предательством, наглостью, черным злом, совсем что до ярости ненавижу». Ещё я хочу, чтоб моя строка могла б, отверзая тупые уши, Стругать, как рубанком сухие души, до жизни, до крохотного ростка. Есть люди, что, веря в пустой туман, мечтают, чтоб счастье легко и весело Подсело к ним рядом и ножки свесело, мол, вот я, бери и клади в карман». Эх, знать бы им счастье совсем иное, когда, задохнувшись от высоты, ты людям вдруг сможешь отдать порою что-то взволнованное, такое, в чем слиты и труд, и твои мечты. Есть счастье еще и когда в пути ты сможешь в беду, как зимой в реку, на выручку кинуться к человеку, подставить плечо ему и спасти. И в том моя вера И жизнь моя, И в грохоте времени быстротечного Добавлю открыто и не я, Что счастлив еще в этом мире я От женской любви и тепла сердечного. Борясь, а не мудрствуя по-пустому, Всю душу и сердце вложив в строку, Я полон любви ко всему живому, К солнцу, деревьям, к щенку любому, К птице и к каждому лопуху. Не веря ни злым и нельстивым судьям, Я верил всегда только в свой народ. И счастлив от мысли, что нужен людям, Плевал на бураны и шел вперед. От горя к победам сквозь все этапы, А если летел с крутизны порой, То падал, как барс, на четыре лапы И снова вставал и кидался в бой. Вот то! «Чем живу я и чем владею? Люблю, ненавижу, борюсь, шучу, а жить по-другому и не умею, да и, конечно же, не хочу». 1973 год.